Параграф 6. Буржуазные революции в Испании. 50-е. Начало 70-х годов XIX -го века. Экономическое развитие Испании. В середине XIX века в Испании развернулась промышленная революция. начавшаяся еще в 30-е годы. Первой отраслью, перешедшей к машинному производству, стала хлопчатобумажная промышленность Каталонии. К началу 60-х годов ручные прялки были полностью вытеснены из производства. В 30-е годы на текстильных предприятиях Барселоны были установлены первые паровые машины. Вслед за хлопчатой бумажной промышленностью машины стали применяться в производстве шелковых и шерстяных тканей. В середине XIX века началась перестройка черной металлургии. Внедрялся процесс пудлингования, расширялось применение каменного угля и кокса. Реконструкция металлургии привела к бурному развитию этой отрасли в Астурии, располагавшей крупными залежами каменного угля, и в стране басков, богатой железной рудой. Быстрыми темпами росла добыча угля, железной руды и цветных металлов. В этом важную роль начал играть иностранный капитал. В 1848 году открылась первая в Испании железнодорожная линия Барселона-Матаро. К концу 60-х годов железные дороги соединили Мадрид с крупнейшими городами страны. Их протяженность составляла около 5000 километров. Однако начало промышленной революции не ликвидировало отставание Испании от передовых капиталистических стран. Большая часть машины оборудования для испанской промышленности ввозилась из-за границы. Иностранный капитал господствовал в железнодорожном строительстве и играл большую роль в горнодобывающей промышленности. В стране преобладали мелкие и средние предприятия. Промышленное отставание Испании объяснялось прежде всего сохранением феодальных пережитков в сельском хозяйстве, тормозивших развитие внутреннего рынка. Промышленность страдала также от недостатка капиталов, поскольку в условиях Испании буржуазия предпочитала вкладывать их в покупку проданных в годы революции церковных земель в государственные займы. Переход к фабричному производству сопровождался разорением ремесленников, увеличением безработицы, ухудшением условий труда и жизни рабочих. Рабочий день астурийских металлургов, например, достигал 12.14 часов. Формирование промышленного пролетариата дало толчок к развитию рабочего движения. В начале 40-х годов каталонские рабочие провели ряд забастовок, требуя повысить заработную плату. Несмотря на преследование со стороны властей, Возникали первые профессиональные организации рабочих, создавались кассы взаимопомощи. Среди рабочих и ремесленников получили распространение различные социалистические идеи Фурье, КБ, Прудона. Рост населения с конца XVIII века по 1860 год Население Испании увеличилось примерно в полтора раза, достигнув 15 миллионов 600 тысяч человек. И развитие городов повышали спрос на сельскохозяйственные продукты. Расширялись посевные площади, возрастал воловой сбор зерна, винограда, оливок. Появление железных дорог... способствовало росту товарности сельского хозяйства и развитию его специализации. В то же время новая агротехника внедрялась в испании очень медленно, что было обусловлено социально-экономическими отношениями в испанской деревне. Третья буржуазная революция – не только не разрешила проблему латифундизма и крестьянского малоземелья, но наоборот усугубила ее. В южных и центральных районах страны мелкокрестьянская аренда вытеснялась собственными хозяйствами крупных землевладельцев, основанными на применении труда паденщиков. Страница 478 В Каталонии, Галисии, Астурии, Старой Кастилии продолжался процесс постепенного превращения крестьян-держателей в арендаторов. Перестройка сельского хозяйства на капиталистический лад шла медленно и сопровождалась обезземеливанием и обнищанием крестьянской массы, превращением крестьян в батраков с наделом и бесправных арендаторов. Четвертая буржуазная революция 1854-1856 годов. Дальнейшее развитие капитализма происходившие в условиях незавершенности буржуазных преобразований, обострило в начале 50-х годов все общественные противоречия. Промышленная революция привела к разорению массы ремесленников, снижению заработной платы рабочих, интенсификации труда фабричных рабочих, увеличению числа безработных. Всеобщее возмущение вызвало повышение налогов. Рост капитализма усилил экономические позиции буржуазии, которые перестали удовлетворять условия компромисса, установленного в результате Третьей буржуазной революции. В буржуазных кругах росло недовольство коррупцией и дефицитом бюджета, ставившим под угрозу выплату процентов по государственным займам. Тревогу вызывало оживление реакции, которое вынашивало планы восстановления маюратав, пересмотра конституции 1845 года. В этих условиях против правительства выступили не только прогрессисты, крупнейшие силы оппозиции в 1843-м в 1854 годах, но и Модерадос. На первый план политической жизни вновь выдвинулась армия. В июне 1854 года группа оппозиционно настроенных генералов под руководством О. Доннеля призвала к свержению правительства. Стремясь заручиться поддержкой населения, военные потребовали удаления комарилья, строгого соблюдения законов, снижения налогов, создания национальной милиции. Восстание в армии дало толчок революционному движению в городах, вышедшему за рамки тех целей, которые ставили перед собой руководители прононсиаменто. В июле 1854 года в Барселоне, Мадриде, Малаге, Валенсии вспыхнули народные восстания. В них активно участвовали ремесленники и рабочие. На местах возникали революционные хунты, руководимые прогрессистами. Под давлением народных выступлений в конце июля было сформировано правительство во главе с лидером прогрессистов Эспортеро. Пост военного министра занял О. Доннель, представлявший Модерадос. Пытаясь сократить дефицит бюджета, правительство приняло решение о конфискации и продаже церковных земель. Были также конфискованы и пущены в продажу земли, находившиеся в руках крестьянских общин. Почти вся проданная земля перешла в руки буржуазии, чиновников, обуржуазившегося дворянства, что привело к дальнейшему укреплению союза между дворянами и верхушкой буржуазии. Продажа общинных земель, начатая в 1855 году, продолжалась до конца XIX века. Она нанесла огромный ущерб крестьянским хозяйствам, лишив их пастбищ и лесных угодий и ускорила процесс расслоения крестьянства. Массовое разорение крестьян обеспечивало дешевой рабочей силой латифундии, перестраивавшиеся на капиталистический лад. Аграрная политика Четвертой буржуазной революции вызвала резкое недовольство в деревне. Летом 1856 года в Старой Кастилии развернулось крестьянское движение, которое было жестоко подавлено. Правительство Эспартеро-О-Доннеля восстановило национальную милицию и созвало кортеса. В 1855-1856 годах были изданы законы, поощрявшие железнодорожное строительство, создание новых предприятий и банков. Политика правительства содействовала росту предпринимательской инициативы и привлечению иностранного капитала. В ходе революции активизировалось рабочее движение. Его центром стала Каталония, крупнейший промышленный район страны. В середине 1854 года в Барселоне была создана рабочая организация «Союз классов». Под классами подразумевались рабочие различных профессий, которая ставила своей целью борьбу за повышение заработной платы и сокращение рабочего дня. Под ее руководством был проведен ряд забастовок, рабочие добились увеличения заработной платы. В начале 1855 года фабриканты перешли в наступление. Начались массовые локауты. Весной 1855 года власти по ложному обвинению предали суду лидера рабочего движения Барселло. Он был казнен. Страница 479. 2 июля 1855 года забастовали рабочие нескольких фабрик в окрестностях Барселоны. К 5 июля остановились все предприятия барселоны и ее промышленного пояса бастующие добивались права на создание ассоциации установление десяти часового рабочего дня улучшение условий труда столкнувшись со всеобщей забастовкой в барселоне правительство прибегло к тактике кнута и пряника в рабочие кварталы барселоны 9 июля были введены войска, одновременно Эспортеро обещал разрешить все рабочие организации и ограничить рабочий день детей и подростков. После того, как забастовка окончилась, правительство нарушило свои обещания. По мере развития рабочего и крестьянского движения, Крупная буржуазия и либеральное дворянство переходили в лагерь контрреволюции. Подавление революционной борьбы взял на себя военный министр О. Доннель. 14 июля 1856 года он спровоцировал отставку Эспартеро и распустил Кортесы. Этот шаг вызвал взрыв возмущения в Мадриде. Рабочие, ремесленники, мелкие торговцы подняли восстание. На первых порах оно было поддержано и буржуазной и национальной милицией. В течение трех дней народ вел вооруженную борьбу против армии. 16 июля восстание было подавлено. Одержав победу над революционными силами, правительство от Доннеля приостановило продажу церковных земель и распустило национальную милицию. Революция 1854-1856 годов завершилась новым компромиссом между дворянством и крупной буржуазией. Буржуазия получила возможность увеличить свои земельные владения за счет ограбления крестьянской общины. Ухудшение положения крестьян привело к росту крестьянских выступлений. Крупнейшим из них было восстание, вспыхнувшее в Андалусии в июне 1861 года, которым руководили республиканцы. Около десяти тысяч вооруженных крестьян пытались захватить и разделить имение латифундистов. Правительство беспощадно подавляло крестьянские бунты. Компромисс между дворянством и крупной буржуазией нашел отражение и в политической жизни. Конституция 1845 года была сохранена. После революции 1854-1856 годов возникли два блока – консерваторы и либеральный союз. Консерваторы, возглавляемые генералом Нарвайесом, представляли интересы крупных землевладельцев дворян. Либеральный союз опирался на поддержку обуржуазившегося дворянства и верхушки буржуазии. Его лидером стал генерал О. Доннель. В 1856-1868 годах трижды находилось у власти правительство О. Доннеля и трижды его сменяло правительство Нарвайеса. Начало Пятой буржуазной революции 1868-1874 годов Поступательное развитие капитализма увеличивало экономическое влияние буржуазии. которая все более решительно претендовала на политическую власть. К концу 1867 начало 1868 года, сложился блок буржуазных партий, в который вошли либеральный союз, прогрессисты, республиканские группы. Руководители блока сделали ставку на военный переворот. В сентябре 1868 года восстала эскадра в Кадисе. Организаторы «Пронунсья обещали созвать учредительные кортесы и ввести всеобщее избирательное право. Восстание в Кадисе вызвало широкий отклик. В Мадриде и Барселоне народ захватил арсеналы, повсеместно началось создание отрядов волонтеров свободы королева Изабелла бежала из испании в новое правительство вошли представители прогрессистов и либерального союза власть перешла в руки торгово промышленной буржуазии и обуржуазившегося дворянства под нажимом народных масс Правительство восстановило всеобщее избирательное право и буржуазно демократические свободы. В конце 60-х, начале 70-х годов правительство осуществило меры, стимулировавшие развитие торговли и промышленности. Была упорядочена финансовая система, принят новый таможенный тариф Началась сдача в концессию горно-рудных богатств Испании. Власти конфисковали сохранившиеся еще церковное имущество и начали его распродажу. На выборах в учредительные кортесы, состоявшихся в январе 1869 года, победили монархические партии, прогрессисты и либеральный союз. В то же время 70 мест из 320 получили республиканцы. К июню 1869 года завершилась разработка новой конституции. Испания провозглашалась конституционной монархией. Двухпалатный парламент формировался на основе всеобщего избирательного права для мужчин. Страница 480. Конституция 1869 года закрепляла основные буржуазно-демократические свободы, в том числе и свободу совести. Против сохранения монархии выступили широкие круги мелкой и средней буржуазии, интеллигенции, рабочие. Летом и осенью 1869 года в крупных городах проходили массовые республиканские демонстрации. В Каталонии, Валенсии и Арагоне движение достигло такого размаха, что правительство смогло подавить его только с помощью армии. Одержав победу над республиканцами, прогрессисты и либеральный союз начали поиск короля для Испании. После долгой борьбы, в которой включились правительства ряда европейских стран, в конце 1870 года Королем Испании был провозглашен сын итальянского короля Амадео Савойский. Династическими осложнениями воспользовалась наиболее реакционная часть дворянства и духовенства, которая вновь сплотилась вокруг карлистского претендента. Опорой карлизма стали страна басков и наварра. население которых связывало с карлизмом надежды на восстановление старинных местных вольностей фюрц В 1872 году карлисты развязали на севере страны гражданскую войну Рабочее движение В период пятой буржуазной революции Рабочее движение поднялось на новую ступень. В 1868 году в Мадриде и Барселоне возникли первые испанские секции международного товарищества рабочих. В июне 1869 года на съезде в Барселоне Секции объединились, образовав Испанскую Федерацию Первого Интернационала, единую в национальном масштабе рабочую организацию, которая ставила своей целью освобождение пролетариата. Однако значительная часть секций находилась под влиянием Бакунистского Альянса Социалистической Демократии. Это объяснялось идейной слабостью испанского рабочего движения, отсутствием у рабочего класса, опыта политической борьбы, воздействием мелкобуржуазного окружения. С начала 70-х годов развернулась борьба пролетарского крыла испанских секций против бакунизма. В середине 1872 года по инициативе Лафарга, месы и глесиоса была основана новая мадридская федерация порвавшая с анархизмом ее руководители внесли большой вклад в разоблачение бакунистского альянса тем не менее анархизм продолжал пользоваться большим влиянием в испанском рабочем движении деятельность бакунистов призывавших рабочих отказаться от политической борьбы, нанесла огромный ущерб как рабочему движению, так и развитию буржуазной демократической революции. Первая республика в Испании К началу 1873 года положение правящего блока стало крайне неустойчивым. Несмотря на репрессии, ширилось республиканское движение, росло влияние секций Первого Интернационала. Север страны был охвачен карлистской войной. Углубление политического кризиса заставило короля Амадео отречься от престола. Под давлением народных масс, Кортесы 11 февраля 1873 года провозгласили Испанию республикой. В июне 1873 года во главе правительства встал видный деятель республиканского движения, сторонник идей мелкобуржуазного утопического социализма Франсиско Пи И. Маргаль, правительство Пи и Маргаля планировало провести ряд демократических преобразований, в том числе изменение условий продажи церковной земли в пользу крестьян, отмену рабства в колониях, ограничение рабочего дня детей и подростков. Картесы разработали республиканскую федералистскую конституцию, которая обеспечивало широкое самоуправление всем районам Испании. Реформы, предложенные Пи и Маргалем, представляли собой программу углубления буржуазно-демократической революции. Осуществление этой программы привело бы к улучшению положения трудящихся. Однако проекты, разработанные Пи и Маргалем, не были проведены в жизнь из-за обострения противоречий внутри республиканского лагеря. Группа непримиримых, опиравшаяся на среднюю мелкую провинциальную буржуазию, требовала немедленного разделения страны на множество мелких автономных кантонов. В июле 1873 года непримиримые используя революционные настроения народных масс, подняли восстание в городах Андалусии и Валенсии. Страница 481 Бакунисты, видя в борьбе против правительства Пи и Маргаля путь к уничтожению государства, поддержали непримиримых. Тем самым они вовлекли часть пролетариата в движение, чуждая интересам рабочих. К середине июля 1873 года южные области Испании оказались в руках непримиримых. На севере тем временем продолжалась карлистская война. восстание поднятые непримиримыми и бакунистами заставили правительство пи и маргаля уйти в отставку сменившие его умеренные буржуазные республиканцы подавили восстание на юге страны и жестоко расправились как с непримиримыми так и с рабочим движением испанская буржуазия испуганная размахом революционного движения, перешла на контрреволюционные позиции. Ударной силой контрреволюции стала армия. 3 января 1874 года военщина, разогнав кортесы, совершила государственный переворот. Новое правительство начало подготовку к реставрации монархии. В декабре 1874 года королем был провозглашен сын Изабеллы Альфонс XII. Так закончилась пятая буржуазная революция. В 1876 году карлистская война завершилась поражением карлистов. Итоги буржуазных революций 1808-1874 годов. Цикл буржуазных революций, потрясших Испанию в 1808-1874 годах, уничтожил многие феодальные пережитки, стоявшие на пути развития капитализма. Решающую роль в борьбе с феодально-абсолютистскими порядками сыграли народные массы. Во главе революции XIX века шел блок либерального дворянства и крупной буржуазии. Причем экономические и политические преобразования, осуществленные в годы буржуазных революций, способствовали к консолидации этого блока. Тесная связь буржуазии с крупным землевладением Ее страх перед крестьянским движением обусловили отсутствие союза между буржуазией и крестьянством. Это побуждало буржуазных революционеров искать опору в армейской среде. В XIX веке испанская армия вместе с дворянско-буржуазным блоком боролась против феодализма, и одновременно подавляла движение народных масс, стремившихся к углублению буржуазной революции. Преобразование пяти буржуазных революций отвечали интересам крупной буржуазии и либерального дворянства. Особенно характерно в этом отношении решение аграрного вопроса. Революция XIX века отменили майораты, сеньореальную юрисдикцию, но они не только не уничтожили крупное дворянское землевладение, но напротив укрепили его. Крестьяне-держатели были лишены владельческих прав на их землю, собственниками которой были признаны бывшие сеньоры. Все это создавало предпосылки для развития капитализма в сельском хозяйстве по прусскому пути. Этот путь при сохранении феодальных пережитков в деревне вплоть до 30-х годов XX -го века обусловил замедленные темпы развития экономики, массовое обнищание и разорение крестьянских хозяйств, И жесточайшую эксплуатацию батраков и малоземельных крестьян со стороны крупных землевладельцев. Сохранение дворянского землевладения привело к тому, что ведущую роль в политической жизни страны после пяти буржуазных революций продолжали играть крупные землевладельцы, дворяне. Торгово-промышленная буржуазия не достигла всей полноты политической власти и выступала на политической арене лишь в качестве младшего партнера дворянства. Таким образом, буржуазная революция в Испании осталась незавершенной. Тем не менее, рост контрреволюционности буржуазии в условиях подъема рабочего движения привел к установлению прочного политического компромисса между землевладельцами и буржуазией. Культура в эпоху буржуазных революций Бурные события испанской истории XIX века наложили глубокий отпечаток на развитие культуры. Кризис старого порядка нашел яркое отражение в творчестве великого испанского художника Франсиско Гойи 1746-1828 годы. В знаменитой серии афортов «Капричос» художник в гротескной форме обличал паразитизм дворянства и духовенства, преступления инквизиции, Засилие абскурантизма, моральное оскудение господствующего класса. Этому темному миру старой Испании Гоя противопоставил простых людей из народа. Картины Гои, посвященные борьбе против наполеоновского нашествия, стали лучшим памятником героизму испанского народа. страница 482. Патриотический подъем начала XIX века оказал большое влияние и на развитие литературы всеобщее признание приобрели стихии кентаны призывавшие к борьбе против французских захватчиков за свободу и независимость испании Пафосом борьбы за свободу против подлой тирании проникнуты стихи поэта-романтика Эсперон Седе, активно участвовавшего в революционном движении 20 30 годов. В годы Второй и Третьей буржуазных революций широкое распространение получила сатирическая публицистика, ставшая оружием в политической борьбе. В многочисленных памфлетах 20 -х, 30 -х годов высмеивались невежество, косность и ленность феодальной Испании, произвол старых властей. Крупнейшим представителем этого жанра был Ларра. Острые памфлеты Ларры были обращены не только против явных врагов революции карлистов но и против «золотой середины», как лара называл, «умеренных либералов». Для испанской литературы и искусства XIX века характерен пристальный интерес к национальным традициям, народному быту и фольклору. Андалузский фольклор оказал сильное влияние на лирику выдающегося поэта-романтика Беккера. Обращение ряда прозаиков к темам народной жизни подготовило почву для развития реалистических тенденций в испанской литературе. Национальные традиции ярко отразились в музыке, в творчестве певца и композитора Гарсии, в искусстве скрипача Сарасатры.